Эпизод 93. Улица хормен колвейн 17 мая 2000 года. Играл оркестр, и ветер доносил обрывки музыкальных фраз. Харри открыл глаза. Все кругом было белым. Белый свет солнца, мигающий между дрожащими на ветру белыми занавесками, белые стены, белый потолок и белое постельное белье, мягкое, оно холодило горячую кожу. Харри повернулся на бок. Ракеля не было, но подушка еще хранила отпечаток ее головы. Харри посмотрел на свои часы пять минут девятого. Ракель с Олегом ушли на крепостную площадь, откуда должна была начаться детская процессия. Они договорились встретиться в одиннадцать перед караульным помещением у королевского дворца. Харри закрыл глаза и еще раз вспомнил эту ночь потом встал и прошлепал в ванную. И там тоже все было белым. Белая плитка, белый фарфор. Харри встал под ледяной душ и замурлыкал старую песню «A perfect day» — замечательный день. Потом он взял заботливо положенное для него ракелью толстое махровое полотенце, белое, и стал растираться, разглядывая свое лицо в зеркале. Сейчас он счастлив, разве нет? Именно сейчас. Харри улыбнулся зеркалу. Зеркало улыбнулось ему, как у Акмана Фризана. Улыбнись миру. Харри громко засмеялся, обмотался полотенцем, и осторожно, ступая мокрыми ногами по коридору, вернулся в спальню. Он понял, что вошел не в ту спальню только через пару секунд, потому что и здесь все было белым — стены, потолок изупречно застеренная и покрытая старомодным вязаным покрывалом двуспальная кровать и комод с семейными фотографиями на нем. Харри уже повернулся было, чтобы уйти, как вдруг замер. Он стоял, не зная, что делать, будто одна половина его мозга приказывала забыть обо всем и выйти из комнаты, а другая — вернуться и удостовериться, что он увидел именно то, что думал, вернее сказать, то, чего боялся. Чего именно он боялся и почему он не понимал? Понимал он только одно — как все прекрасно. Как не хочется ничего менять, даже к лучшему. Ничего. Но было поздно. Конечно, поздно. Харри перевел дыхание, повернулся и подошел к комоду. Черно-белая фотография стояла в простенькой золоченой рамке. У женщины на фотографии было худое лицо. Высокие скулы и спокойный смеющийся взгляд. Женщина смотрела чуть повыше камеры, очевидно, на фотографа. В ее взгляде ощущалась сила. Поверх простой блузки висел серебряный крестик. Вот уже две тысячи лет ее рисуют на иконах. Нет, не поэтому Харри с первого взгляда увидел что-то знакомое в том лице на фотографии. Сомнений не оставалось. Это была та же женщина, которую он видел на фотографии в комнате Беатрисы Хоффман.